Адмирал сел справа от принцессы, посадив по левую руку от нее дегиша. Это место занимал обычно Беккинген. Войдя в столовую, герцог испытал еще один удар. Согласно этикету, которую он должен был уважать как вторую королеву, его понизили и за столом. Дегиш... Побледневший от счастья еще больше, чем его соперник от гнева, с трепетом опустился на стол подле принцессы, шуршание шелкового платья которой заставляло сердце графа биться от неизведанного еще доселе наслаждения. После обеда Бекингем быстро подошел к принцессе, чтобы предложить ей руку. «Теперь настала очередь Дегиша дать урок герцогу, — милорд, — сказал он, —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 что среди англичан послышался шепот восхищения, а у Беккингама вырвался тяжелый вздох. Рауль любил. Рауль все понял. Он посмотрел на Дегиша глубоким взглядом, каким мать или друг предупреждают сына или друга об угрожающей ему опасности. Наконец, к двум часам из-за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 Как мы уже видели, адмирал решил не обращать внимания на грозные взгляды и вспышки гнева Бекингема. Со времени отплытия из Англии, Нурфолк успел понемногу привыкнуть к ним. Дейгиш еще не заметил враждебности, которая, казалось, зародилась у молодого лорда против него. Однако инстинктивно он чувствовал некоторое нерасположение к фавориту Карла II.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 Мы уже сказали что ни одна из этих подробностей не ускользнула от рауля он слышал просьбу бакинга и слова принцессы видел как бакингом получив такой ответ отступил вздохнул и провел рукой по лбу обладая способностью трезво судить рауль понял все и ужаснулся оценив положение вещей и состояние умов